Праздников праздник. пасхальной истории. Пасха, Святое воскресенье Христово, православии наиглавнейший праздник. Праздников праздник и торжество из торжеств воспевает в этот день церковь. В молодости своей я знавал старых москвичей, которые не могли забыть Москву конца XIX века. Дома почти все двухэтажные город утопает в зелени и почти на каждом углу храм, и в первый день Пасхи с каждой колокольни раздается непрекращающийся радостный звон. А затем я решаюсь предложить читателям несколько историй, связанных с Днем Святой Пасхи, относящихся к разным периодам нашей истории. Годы девятисотые. В небольшом местечке на Украине в первый день Пасхи православный священник Идет из храма домой и встречает местного раввина, человека, с которым он находится в самых добрых отношениях. И батюшка приветствует его такими словами. «Рувим Соломонович! Христос воскресе!» И вот раввин попал в неловкое положение. Ответить, как положено православных, воистину воскресе, он не мог. В этом случае он бы погрешил против собственной веры, который отрицает факт воскресения Христа, но и не поприветствовать своего приятеля невозможно. А потому Рувим Соломонович выдержал некоторую паузу, а потом произнес «Да, я знаю, Иван Иванович мне уже говорил». Годы двадцатые. Дочь знаменитого дрессировщика и клоуна Дурова, Анна Владимировна, рассказывала мне об одном диспуте участником которого был ее отец. Он там представлял атеистическую науку, а религию — какой-то священник. Во время дебатов батюшка сказал, «Я могу очень просто доказать и то, что Господь Иисус Христос существовал, и самый факт — его воскресенье». Затем он повернулся к многочисленной аудитории и воскликнул, «Христос воскресе! Воистину воскресе!» этовались сотни голосов годы 60 -е. в 1967 году я стал прихожанином скорбящинского храма на Большой Ордынке в Москве на следующую пасху в 68 я принимал участие в крестном ходе мы шли с пением по церковному двору вдоль чугунной ограды за которой находился сквер На тамошних невысоких деревьях сидели и юные, лет по пятнадцать-семнадцать девицы, было их не меньше десятка, и все они хором скандировали. «Батюшки, батюшки, мы тоже хотим в семинарию!» Годы семидесятые. Накануне Пасхи, Великую Субботу, в московских храмах освящается снедь. Это вызывает большое истечение людей, по большей части вовсе не церковных. Один из моих приятелей был свидетелем такой сценки. Возле церкви стоит огромная очередь желающих осветить куличи и яйца. А по улице идет обычный советский человек вместе с сыном. Увидев огромную очередь перед храмом, мальчик удивился и спросил отца, зачем они тут стоят. Тот взглянул на скопление людей и деловито произнес, «Пасха! Страшное дело!» Годы девяностые. На первый день Пасхи я встретил своего знакомого, он отставной полковник советской армии. Я говорю, «Иван Иванович, Христос воскресе!» А он отвечает, «Так точно!» Век 21 -й. Пасхальная ночь в соборе большого города. В алтаре митрополит, викарный епископ, архимандриты, священники, диаконы, прислужники. Вот-вот начнется крестный ход, идут последние приготовления. И тут в храм врываются 30 человек. В камуфляже, в черных масках и с автоматами в руках. Главарь кричит истошным голосом. «Все православные встать к этой стене, все прочие свободны» и люди начинают выбегать из храма. В конце концов в опустевшей церкви стоят у стены восьмидесятилетний трясущийся от старости священник, полууспившийся протодиакон, два пожилых прислужника, три монахини и еще человек 15 Тогда главный налетчик снимает маску с лица и обращается к старому Ирею. Ну вот, батюшка, а теперь спокойно начинайте службу.